Татуровка 22. -я. Родители сами подсаживают своих детей на гаджеты. Мы собираемся и дальше упращаться. Если читать только дайджесты, только комиксы, если вместо великих книг вместо великих спектаклей, вместо великих фильмов, великих опер мы будем слушать только какие-то суррогаты, то на что тогда жаловаться? Наш мозг очень сложен. Он наполняется текстами, которые мы ему скармливаем. Если вы всякую дрянь будете пихать, будет такой мозг Если будут сложные тексты, будут сложные люди. Еще сто лет назад можно было бы подождать, но сейчас ждать уже нельзя. Потому что от этого зависит, кого и как мы учим. Чему мы должны учить наших детей? Мы же не свиньи, чтобы бросить их, как знаете, мальчика с пальчик. Свели в лес, и там его оставили. Но там-то мальчик умный был, он камешки себе понакидал, чтобы обратно вернуться. А мы ведем наших детей в лес, камешков никаких не даем, и там бросаем. Говорим, у нас эволюция, побеждает сильнейший. Пусти они сами приспосабливаются. А если они не приспособится, то что? Татьяна Черниговская, советский российский учёный в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания про цифровую эпоху. Самое главное утрата социальных навыков, так называемый цифровой аутизм. Это неспособность критически мыслить, это информационная псевдодебильность. Если ребёнок маленький, в раннем возрасте постоянно живёт в этой среде, то это цифровое слабоумие. И всё вместе как основа Это цифровая зависимость, которая имеет точно такие же неврологические и биохимические корреляты, как и зависимость от наркотиков. Андрей Курпатов, известный российский психотерапевт. В ноябре 2021 года мы пошли в самый известный детский парк праздновать день рождения Саши. Огромное количество аниматоров, десятки бассейнов с шарами, горок Тарзана, аттракционов и множество его друзей. И вот сцена. Один из приглашённых одноклассников, которому всего-то 8 лет, достаёт модный айфон и что-то там включает, его облепляют все дети и заисают там минут на 10. Праздничный торт, все эти развлечения вокруг, человеческое общение уходит на задний план. Всё внимание привлекает маленький экранчик, куда устремлены взгляды уже не маленькие дети. Мой старший сын сидит рядом со мной, и я ему говорю: "Вот видишь, как зомбирует телефон всех детей? Это то, о чём мы с тобой говорим много лет". А он мне отвечает, что давно уже это заметил и видит постоянно. Потом я не выдерживаю и говорю: Так, Костя, убирай телефон. Посмотрите, сколько интересного вокруг. Мальчик испуганно его прячет, и дети снова бегут играть в теплой в свои детские игры. Когда за Костей пришла его мама, я у неё спросил: "Сильно ли ребёнок подсел на свой гаджет?" Она только развела руками, мол, вообще кошмар, ничего сделать с этим не могу. Но кто же дал гаджет в руки этому прекрасному мальчику? Наверное, ни для кого не секрет, что сам изобретатель этого устройства, Стив Джобс. очень ограничивал своих детей в пользовании своим детищем. В книге 45-го тома к личности я подробно писал о том, что сотрудники Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard и других компаний, которые работают с компьютерами, отправляют детей в школу без современной техники, потому что компьютеры препятствуют творческому мышлению, взаимодействию людей, движению, концентрации внимания и многому другому. Как угодно называйте меня: динозауром, совком, консерватором, Но я убеждён, что до 10 лет ни планшет, ни смартфон не должны быть неотъемлемой частью жизни ребёнка и его собственностью, потому что потом устанем расхлёбывать. На мой взгляд, ребёнок должен научиться взаимодействовать с миром без такого помощника, поскольку, во-первых, он не умеет себя пока контролировать, во-вторых, не способен отличать хорошее от плохого, а в-третьих, гармоничное развитие подразумевает сбалансированное развитие моторики, тела, речи. и жило вообще не. А эти прекрасные помощники, к сожалению, совсем таких навыков не дают. Цифровая зависимость официальный медицинский диагноз согласно международной классификации болезней десятого пересмотра. Это психическое расстройство, при котором количество нейронных связей снижено на 10%. Да-да, наш мозг усыхает на 10%. И реакции на стимулы при цифровой зависимости, как показали исследования, такие же, как до на наркотики у наркомана. Уже каждый второй коммерческий наркологический диспансер, где лечат наркоманию, алкоголизм, предлагает исцелить и от гаджета, и интернет-зависимости. Мне, например, страшно, когда я захожу на эти сайты и вижу разделы: алкогольная зависимость, наркозависимость и игровая зависимость. Не один взрослый, в здравом смысле, конечно, не даст своему трёхлетнему ребёнку стопку водки, а вот сунуть ему планшет дело плёвое. Мы же живём в современном мире, малыш не должен отставать от технологий. Думаете, я сгущаю краски? Вовсе нет. Есть дети, которые пытаются раздвинуть на стеклянном окне пальчиками изображение, чтобы его увеличить и получше рассмотреть. И дети, которые не хотят писать, потому что у них есть голосовые помощники. И такие, которые истерят в борьбе за гаджеты, кидаются на родителей. Или вы не знаете про такие случаи? И тут основная проблема даже не в сколиозе, потере зрения, нарушении кровяного давления. Меня больше всего беспокоит работа их мозга, ведь он ещё не созрел для того, чтобы потреблять мусорную информацию из интернета. Вот что говорит Андрей Курпатов, и я ему верю. Мозг – очень прожорливое существо. Эти в лучшем случае 2% от массы тела потребляют пятую часть, затратием нами энергии. И, конечно, эволюция поставила специальные системы защиты, чтобы мы не увлекались думанием и не тратили дорогие в естественной природе калории. Поэтому существует эволюционное правило. Если предложить мозгу задачу попроще или посложнее, он выберет ту, что попроще. В результате возникает очень опасная ситуация. Производители контента соревнуются между собой, кто сделает его проще, примитивнее, глупее, до элементарной бугагашечки. А мы — то, что мы потребляем. И если наш мозг потребляет бугагашечки, картиночки и видосики, то неважно, какая информация еще находится на просторах интернета, мы не сможем ее осилить, потому что потеряли навык к пониманию сложного. Вот в этом-то все дело, друзья мои. Кто-то восхищается тем, что мир открыт как никогда — что сейчас можно найти доступ к любой информации, любой библиотеке мира, любой хоть самой редкой книги. Но, к сожалению, большинство даже взрослых людей потребляет в интернете развлекательный контент, новостные ленты, небольшие видеоролики, привет в соцсети, невнятную музыку и странные онлайн-игрушки, а вовсе не научные статьи на сложные темы. Так уж устроен наш мозг, и я очень хочу, чтобы мозг моих детей научился потреблять сложное хотя бы до 10 лет. Это первая причина, почему у них нет смартфонов и планшетов. Более того, на десятилетие, когда я предложил старшему сыну купить этот аппарат, он отказался сам, аргументируя это тем, что звонить он сможет со своих смарт-часов, а играть и так, в отведённое для этого время, 1 час в неделю в субботу. И ещё он сказал: "Папа, мы же должны созидать, а не потреблять". Это вторая веская причина, почему я против смартфонов в раннем детском возрасте. Однажды я услышал интересную мысль от известного нейропсихолога Марии Каменевской, и она мне очень понравилась, поскольку Мария смогла доформулировать за меня то, что я давно хотел выразить. В мире есть два типа людей: потребители, которых много, и созидатели, которых мало. И большинство людей, которые зависают в гаджетах, это потребители. Они пожирают те и созданный для них контент и привыкают к этому, привыкают к бесконечному и простому потреблению, вшивают эту модель поведения в свою личность. по-настоящему что-то создавать этим людям будет сложно, потому что их мозг этого делать не научился. Он не способен генерировать идеи из ничего, а может только брать то, что ему скармливают какие-то люди. Брать, лайкать, смотреть, листать ленту, много ума для этого не надо. И когда родители восхищаются: "Ой, а мой-то уже в 3 года может со смартфоном управляться". Мне и хочется показать видео, где обезьяна научилась смотреть в соцсети. Ролик показывает Способность тыкать в экран телефона ничем не отличает ребёнка от обычного примата. Пользоваться им могут и наши ближайшие эволюционные родственники. Много ума для этого не надо. А вот находить общий язык с одноклассниками, анализировать прочитанную книгу, выпиливать лобзиком и писать стихи это сложно. Созидать тяжело. В общем-то, дети, мы так и говорим. Если вы уходите в компьютер, то начинайте созидать. Будьте блогерами, программируйте, пишите электронную музыку, учите английский, но только не зависайте на тупом контенте. Лучше зарабатывать на тех, кто потребляет, и учиться этому. А на развлечения часа в неделю достаточно, и то лет с 7-8. Собственно, так у нас и происходит. Меня спрашивают родители других детей, а как же социализация? У всех детей в классе есть гаджеты, а у вашего нет? Он же чувствует себя обделенным. Это правда. Мои дети единственные в своих классах, у кого нет гаджетов. Но они все понимают и даже сами показывают пальцами на детей в отпусках на море, которые сидят в телефонах на пляжах или у бассейнах, и шепчут мне, Смотри, папа, ещё один потребитель растёт. Они понимают, что мы точно можем купить им по самому дорогому смартфону и знают, почему не покупаем. Никакого секрета от них у нас нет. Просто пока рано. Дети до 7 лет уже год жизни провели в гаджете. Это слова британского психолога Арика Сигмана. Результаты своего исследования он озвучил на выступлении в Британском королевском научном обществе. В России схожие цифры зафиксировала лаборатория Касперского. По словам экспертов компании, В нашей стране 40% детей до 10 лет постоянно находятся онлайн. Ещё раз повторю, что это значит. Мозг в период максимального развития не получает должной нагрузки. Ребёнок, уткнувшийся в свой гаджет, потребляет информацию, которая с одной стороны плохо усваивается, а с другой и вовсе не нужна. И самая большая опасность для него заключается в том, что когда он растёт, у него не формируются нейронные сети, которые отвечают за то, как он запоминает информацию, как концентрирует внимание. как контролирует желания и как управляет эмоциями. Это важнейшие науки, которым ребёнок может обучиться только в аналоговой среде, при взаимодействии с другими людьми. Именно поэтому в Кремниевой долине все эти гиганты создают классы без компьютеров для своих детей. Не нужно подсовывать детям телефон или планшет, включая им какую-нибудь занимательную игру или мультик, превращая их в подобие маленьких зомби, которых сложно оторвать от экрана, ведь потом Когда они привыкнут к этому и начнут жить в своем параллельном мире, когда станут бороться с вами за гаджет и прекратят реагировать на замечания, будет уже поздно. А главное, помните, почему дети попадают в этот мир. Родители сами подсаживают своих чат на гаджеты. Я понимаю, что родителям это удобно. Не нужно тратить время и силы, придумывать досуг, играть в игры, читать книги. Можно за секунду освободиться от тяжелого гнета родительства и заняться своими делами. Но такая халатность в итоге иногда приводит к тому, что ребёнок начинает проявлять безразличие к реальной жизни. А этого, согласитесь, никому из нас не хотелось бы. Конечно, моим детям будут смартфоны, причём совсем скоро. Но что из всего это выйдет, я пока не знаю. Наверное, об этом можно будет прочесть в следующей книге о тотуировках родителей, которую я напишу, когда мы вместе пройдём их пубертатный период, лет через 10. Но пока мне кажется, что я сделал всё правильно. Максимально отсрочил их обладание такой желанной штукой, как личный гаджет. Причём Без обид на родителей и с полным пониманием, почему мы так делаем. И, пожалуй, самое главное, мои дети не могут нам сказать, что мы сами постоянно сидим в телефонах, потому что мы стараемся как можно меньше использовать гаджеты. Хотя у нас с женой в телефонах находятся офисы со всеми серым системами, банк-клиентами, Zoom, чатами и прочим, мы практически не берем их в руки, если дети дома. Более того, они даже видят, что я оставляю телефон на подзарядке на кухне, когда иду спать. Поскольку знают, что телефон на ночь это вредно. Берегите мозг своих детей, пока они маленькие. Пожалуйста.